Глава девятая. Еще лиги за три до места назначения, и я и Нар и Таира ощутили, что с местным магическим фоном происходит что-то неладное. Ты это чувствуешь? Спросил меня молодой трейсер, и я кивнул. А, а у меня такой вопрос. Вы слышите странные голоса? Поинтересовалась магичка, и мы с рыжим пареньком удивленно переглянулись. «Я нет», — признался трейсер. «Тоже нет», — произнес я, смирив девушку обеспокоенным взглядом. «Это влияние на разум семени разложения». Гук, как всегда, неожиданно появился рядом. «На тех, у кого слабая воля, она действует сильнее», — пояснил гоблин. «И что в этом случае делать?» — поинтересовалась Таира. «Не идти дальше», — пожав плечами, ответил зеленокожий разведчик. «Если продолжишь путь, семя сведет тебя с ума!» «Я не... не хочу!» — магичка резко остановилась. «Нельзя оставлять ее тут одну!» — подойдя ко мне, негромко сказала Аретто. «Я знаю!» — задумчиво ответил я воительница. «Есть те, кто не хочет идти дальше?» — спросил я, но никто не ответил. Я тяжело вздохнул и посмотрел на сумрак. Не хотелось терять настолько сильного союзника, но по-другому было никак. «Охраняй ее!» Кивнул я на девушку, и мой питомец нехотя поплелся обратно. «На всякий случай отойди подальше, на расстояние, с которого ты не можешь слышать голоса. Хорошо?» Сказал я девушке, и она кивнула. «Мы заберем тебя на обратном пути». Оставив Таиру под охраной, мы продолжили путь дальше. «Видимо, мне тоже пора возвращаться», — поравнявшись со мной, произнес Алантир. «Я слышу голоса своих мертвых собратьев, которые становятся громче по мере приближения к этому артефакту тьмы». «Тьма! Вот не мог он сказать раньше. Можно было бы тогда оставить эльфа с Таира, а Сумрак осталась бы с нами». «Понятно. Иди», — ответил я Алантиру. «Постарайтесь, пока нас нет, не вляпаться в какие-нибудь неприятности, хорошо?» «Это вроде по твоей части», — усмехнулся эльф, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. «Возвращайтесь скорее». «Как получится», — ответил я длинноухому стрелку, и мы отправились дальше. Когда до пункта назначения оставалось меньше лиги, рядом со мной снова возник гоблин. «Великий воин, я обнаружил как минимум трех гиблых странников». — доложил Гоблин. — Судя по их виду, один точно некромант. — С чего ты так решил? — спросил я разведчика. — Он держит посох, на котором гроздью висят черепа, принадлежащие разным существам, — ответил Гук. — Понятно. Это не есть хорошо. Инар! — позвал я трейсера и поделился с ним информацией, которую удалось добыть Гоблину. — Какие будут предложения? — «Некромант без нежити не так страшен», — ответил трейсер и задумался. «Я могу подготовить магическую фигуру, которая сильно замедлит нежить, а дальше вы разберетесь сами», — предложил рыжий паренек. «Не подходит. Раньше это сработало потому, что нежитью никто не управлял, и они пошли прямо в ловушку. И если эти гиблые странники могут рассуждать как обычные люди, то они не купятся на вашу западню». «Ты меня не понял». Трейсер улыбнулся. «Я могу заготовить фигуру и использовать ее в любое время. Да, на подобные магические манипуляции уйдет практически вся моя манна, и потом я буду практически бесполезен, но зато и нежить будет выведена из строя». «Хм, звучит довольно интересно. Не знал, что он так может». «Тогда действуй, у тебя получится рисовать прямо на трясине», поинтересовалась Аретто, которая все это время стояла рядом. «Поверхности не имеют значения», — гордо произнес Инар. «Тогда я начинаю?» «Твори, мы подождем», — ответил я трейсеру и принял свою истинную форму, чтобы не расходовать зря магическую энергию. «Сажусь прямо в жижу». «Не против, если я посижу у тебя на коленях?» — спросила Аретто. «Хочется хоть какое-то время посидеть на чем-то твердым». твердом. конечно», — ответил я Амазонке. «Хотя смысл твоих слов можно трактовать очень двояко», — усмехнулся я, и на щеках воительницы появился румянец. «Кстати, об этом давно мы с тобой не развлекались. Явно с претензией сказала мне Аретто». «Ну да, в болотах, которые так и кишат тварями и нежитью, только этим и заниматься», — усмехнулся я. «Согласна», — немного подумав, произнесла Амазонка. «Но зато, как выйдем, оторвемся по полной, и ничто нас не остановит, так?» Воительница повернулась и посмотрела мне в глаза. «Хорошо, хорошо, только давай потише, смотри вон на Энара, пацана совсем в краску вогнала». Я кивнул на трейсера, который работал невдалеке над своей магической фигурой. «Да мне-то что?» – пожала плечами Аретто. «Пусть слушает, у него вон магичка есть, пусть с ней развлекается». Сказала она так, чтобы рыжий паренек точно услышал. И приз мис Прямолинейность достается Аретто. Я тяжело вздохнул и посмотрел на невозмутимого кайтарца, который тоже стоял невдалеке и, закрыв глаза, бубнил что-то себе под нос. Чего это с ним? Я кивнул на воина. Молится своим богам или общается с тотемным зверем, ответила Амазонка. Видимо, почувствовал, что дело опасное и решил заранее подстраховаться. Хм, интересно. Мне уже приходилось видеть, на что способен кайтарец, когда он превращается в огромную белую обезьяну. И могу сказать точно, в этой форме он очень опасен. Готово! Спустя какое-то время произнес Инар и подошел к нам. Что это? Удивленно спросил я, глядя на светящийся круг на его ладони. «Как бы это попроще объяснить?» – задумался трейсер. «Что-то вроде консервированного заклинания». Наконец подобрал он нужные слова. «Хм, «Довольно полезная штука». «Ты любое заклинание так можешь?» «По идее, да, но только те, что создал я. Это первое ограничение, которое было в описании умения» ответил Инар. «И где ты изучил этот навык?» поинтересовался я. «В книге вычитал», пожал плечами трейсер. «Правда, там и второе ограничение есть. Для того, чтобы выучить это заклинание, требовалось три сотни единиц интеллекта, поэтому и освоил я это умение совсем недавно. Ты уже использовал его раньше?» «Разумеется, я бы не решился пользоваться непроверенными навыками, особенно в таких случаях, как этот». «Хорошо. Я, так полагаю, остальные тоже готовы?» Спросил я, и Оретто с Кайтарцем кивнули. «Отлично. Тогда выдвигаемся», – произнес я, и мы отправились дальше. Гиблых странников рядом с семенем разложения оказалось не трое, а четверо. Один из них, видимо, обладал навыками скрытности, поэтому гоблин его и не заметил. «Аретто, прикрой нара!» — крикнул я Амазонки, когда в нашу сторону ринулись не только существа, из которых семя высасывало всю энергию, но и нежить, которой, к слову, тут оказалось пруд пруди. Как только мертвяки будут на расстоянии действия твоей пентаграммы, сразу используй, произнес я и вышел вперед, дабы принять основной удар на себя. Оборачиваясь назад, ты вижу, что кайтарец встал рядом с Амазонкой, дабы прикрыть ее в случае необходимости, чем сильно упростил мне задачу. Молчун вообще всегда принимал правильные решения и знал, что ему делать. Делаю несколько быстрых шагов вперед, разбегаюсь и сразу же использую дикий рывок, чтобы ворваться в стан вражеской нежити, которая довольно резво и организованно приближалась к нашему отряду. Как и предупреждал Гук, под руководством гиблых странников нежить перла на нас не беспорядочной толпой мертвого мяса, а довольно организованным отрядом, в передних рядах которого шли тяжело бронированные юниты, а за ними твари послабее. Также я заметил, что в самых дальних рядах было несколько десятков лучников, но ну и вишенкой на торте Лич уровня. Первый же мой удар, усиленный разбегом, повалил мертвого исполина 50-го уровня на землю, при этом оставив ему огромную вмятину в его грудной клетке. Разумеется, это никоим образом ему не помешало, и тварь начала подниматься в то время, как остальные мертвяки стали брать меня в кольцо. Вернее, сначала я так подумал, я даже хотел было устроить тварям сюрприз в виде стальной мясорубки, но вдруг заметил, что большая часть нежити ринулась к Нару, Кайтарцу и Оретту, а это было очень нехорошо. Разворачиваюсь и тут же получаю сильный удар в спину. «Да уж, не самый обдуманный мой поступок». Несмотря на силу и габариты противника, удар получился не самый сильный из-за того, что часть урона погасила каменная кожа, но и приятным его назвать было нельзя. «Ну, сейчас вы меня получите. Делаю шаг вперед и резкий поворот, затем снова повторяю эти движения еще раз и еще, после чего использую стальную мясорубку». Превратившись в настоящий ураган уничтожения всего живого, я начинаю медленно отступать в сторону своего отряда. «Кинг-уровень!» – послушался в голове голос Андромеды. «Давай все в силу!» – ответил я искусственному интеллекту и почувствовал, как мое тело стало чуточку мощнее. «Еще один! В силу!» «Еще немного, и ты точно получишь бонусную награду!» Довольным голосом произнесла Андромеда, а в следующее мгновение я вдруг во что-то врезался. Удар был настолько сильным, что мою дубину просто выбило у меня из рук, а сами конечности чуть не вырвало из плеч. «Что происходит?» «В сторону!» Слышу я голос Андромеды и на рефлексах прыгаю в бок, делаю быстрый перекат и резко поднимаюсь. «Что за черт вырывается у меня, когда я понимаю, с кем столкнулся?» Гиблый странник уровня выглядел как человек с серой полупрозрачной кожей, под которой просматривалась странная энергетическая сетка, пульсирующая черным светом. Самое удивительное было в том, что противник был раза в два меньше меня, а шириной плеч не мог поспорить даже с инаром, который был щепловат для своих лет. «Будь с ним очень осторожен», – обеспокоенно произнесла Андромеда, и буквально в следующий миг гиблый странник атаковал. Использовав какое-то из своих умений, он в мгновение ока сократил дистанцию, и его удар кулаком пришелся мне точно в солнечное сплетение. Силой, как оказалось, тварь обладала недюжиной, и его атака не только заставила меня согнуться в три погибели, но и проехать пару метров назад, и это при моей Тамасе. «Откуда такая силища в таком маленьком теле?» «Осторожно!» – предупреждает меня Андромеда, и я успеваю использовать навык каменное изваяние. Мое тело мгновенно становится во много раз прочнее, и очередной удар противника не наносит мне каких-либо повреждений. Немедленно деактивируя умение и, соединив руки над головой, наношу сильнейший удар сверху вниз». Атака получилась настолько мощной, что мне удалось вогнать гиблого странника по пояс в жижу, но не убить. Ударяю снова, но в этот раз гиблый странник просто вытягивает руки вверх и ставит блок. Ощущения были такие, будто я ударил по огромной железной балке, и если бы не отличные показатели физической защиты и умения неразрушимый скелет, то наверняка бы руки переломал, а так отделался лишь резкой болью и наверняка крупными гематомами, если таковые вообще могли появиться на моем каменном теле. Отпрыгиваю назад и оглядываюсь по сторонам в поисках своей металлической дубины. Бесполезно, она была безвозвратно утеряна в болотной жиже. Вливаю манну в магическое хранилище и извлекаю из него тесак. Гиблый странник в это время выбирается из трясинок, и его глаза, которые раньше представляли из себя темные провалы, вспыхивают ярко-красным светом. «Ох, чую не к добру все это».